Глава двадцатая. Охотники. Здравствуйте, господин Типан. Пройдя в небольшой кабинет в углу просторного дока, поздоровался Андрей. Андрей. «А-а-а, господин Леднев, приветствую вас!» Откладывая в сторону полимерный лист с какими-то чертежами, поднялся из-за стола хозяин верфи. В том, что Типпан его узнал, ничего удивительного. Они общались по визору, так что друг друга видели. А вот тот факт, что хозяин верфи вдруг протянул Андрею руку, его несколько удивил. Жест, присущий только землянам, ирианцам подобные условности не свойственны. Получается, он не просто уже общался с его земляками, но и успел проникнуться к ним уважением, коль скоро отдает должное их обычаям. Справедливости ради, этот жест уже располагал к инженеру. Если Андрей раньше и прикидывал варианты, чтобы обратиться на другую верфь, то сейчас это желание снизилось до самого минимума. Разве что, как вариант, на случай, если здесь не срастется, предпосылок к чему не было. Но, в принципе, он не был. Вот, как и договаривались, прибыл лично, пожимая руку Типпана, озвучил очевидное Андрей. «Вижу. Док, я освобожу через пару дней, но лучше предварительно обговорить детали. Опять же, за это время я успею подготовиться к апгрейду. Итак, речь о малом транспорте». «Именно», – пересылая файл, подтвердил Андрей, но решил лишний раз уточнить. «И еще. Если вы о конфиденциальности, можете не стараться». Подняв руку в протестующем жесте, оборвал его Типпан. «Сергей опрессовал мне ситуацию в общих чертах. На этот счет не переживайте. Даже если не верите моему слову, поверьте моей рациональности. Корпорация Эльдорадо – это стабильные заказы на апгрейд и ремонт судов. Нужно быть дураком, чтобы сменить это на пусть и солидную, но разовую прибыль». «Чтобы не засветить аккаунт Андрея...» Судно приобрела Кэти, которая с успехом прошла собеседование и влялась в кадры Эльдорадо. Разумеется, доверяться полностью ей он не собирался. Покупку она совершила на свои средства, благостеснения в них не испытывала. Андрей выкупит корабль уже непосредственно перед отбытием, когда переберется на фронтир, зарегистрирует под другим номером и именем. Обычная практика. Во время пребывания на Лауте. И последующего перелета на Клайп Андрей обдумывал, как ему быть дальше. Подписывать контракт с молодой, но уже имеющей определенный авторитет корпорацией категорически не хотелось. Может, он и на воду дует, но не было у него доверия к руководству Эльдорадо и все тут. Легализовавшиеся ракетиры не могли в одночасье измениться. Во что бы они ни ределись, суть их должна оставаться неизменной. Поэтому он сделал ставку на вариант с фронтиром. Нужно было только определиться с родом деятельности. Грузоперевозки, на которые он ориентировался изначально, отпадали, потому как предусматривали полеты во внутренние системы. Никаких других вариантов просто не существовало. Разве только незначительные доставки по фронтиру. Но в этой нише уже давно и прочно обосновались другие. Обмозговав эту проблему так и эдак, Андрей наконец пришел к решению податься в рудокопы. Только он все так же не был готов работать на дядю. А чтобы на себя и с нормальной отдачей, нужны межсистемные добывающие баржи или фрегаты. Имеется сразу несколько типовых проектов, отвечающих этим требованиям. Правда, их серийное производство отсутствует. Как известно, спрос рождает предложения. А эти суда особой популярностью не пользовались. Смысл в них есть только в случае ставки на фронтир, а дело это хотя и прибыльное, но слишком опасное. Причем беда могла прилететь далеко не только со стороны людей. Изучение и картографирование системы дело долгое и занятие дорогое. Здесь ведь мало просто пересчитать все космические тела от газовых гигантов до булыжников диаметром в несколько метров. количество которых исчисляется миллионами. Нужно еще и учесть их орбиту, скорость, вероятность столкновения, от чего меняется вектор движения. Даже в хорошо изученной системе космические полеты – это непременно лотерея, а уж во фронтире так и подавно. Эдак выйдешь из-под пространства в толщик какой-нибудь скалы или окажешься на пути какой-то каменюки, и будет тебе радости полные штаны. Как следствие, ввиду малого спроса и высоких требований к подобным судам, стоимость у них была солидной. Самый дешевый фрегат обойдется в десять миллионов кредитов. Причем речь о стандартной комплектации, в которую не входит вооружение, а без него на фронтире делать нечего. Таких денег у Леднева не было, а на кредит ему рассчитывать не приходилось. Поэтому он решил пойти другим путем. Тем более, что Пашнагов ничуть не лукавил, когда говорил о том, что имеет какой-какой опыт по части переоборудования судов. Похоже, он был тем еще параноиком. Ну или остался им. Итак, что мы имеем? Поинтересовался Типан, сразу переходя к делу. Малый транспорт ирландской постройки проекта 9230. Ага. Выводя на монитор стационарного эскадра данные о судне, начал сразу прикидывать Степан. Длина семьдесят, грузовой отсек объемом сто пятьдесят кубов, дальность прыжка одна система, запас хода четыре прыжка, в общей сложности двадцать световых лет. Стандартное время разгона двенадцать часов. Хорошее судно для грузоперевозок в небольших объемах. И что вас не устраивает? Я хочу переоборудовать его под носитель бурового катера. Что за катер? Не выказывая удивления, деловито поинтересовался инженер, продолжая изучать общую схему судна. Производительность у них сопоставима, так что на ваше усмотрение, что больше подойдет. Требования простые: стыковка, сброс руды в отдельный отсек кубов на пятьдесят, который должен быть соединен с перерабатывающим комплексом халеумы. Небольшой грузовой отсек, по возможности спортзал, в одной из двух кают вирткресла. Хм… Странный какой-то подход. То есть вы ориентируетесь на самый дорогой металл. А вам известно, что найти холеумоносную руду не так уж просто, как кажется. Я в курсе. Именно поэтому и делаю ставку на необследованную систему. Придется малость порыскать, но уверен, что у меня получится отыскать необходимое. Рисковый вы, господин Леднев. Значит, от обогатительного комплекса вы отказываетесь. А смысл, если я ориентируюсь на уже готовую продукцию? К тому же катер позволяет осуществлять по-настоящему ювелирную работу, выбирая участки с наивысшим содержанием металла. Ну что же, вам виднее... По общим прикидкам, масса превысит стандартную загрузку судна, хотя и не выйдет за максимальные показатели. Однако вы потеряете в маневренности, времени разгона и запасе хода. Сейчас сказать трудно, но одного прыжка вы лишитесь в любом случае. Дополнительные танки. Конструкция предусматривает увеличение грузового отсека до двадцати пяти процентов. Можно отвести этот объем под дополнительные танки. Тогда еще и выигрыш получится? Не получится. Кроме этого я хочу установить дополнительное оборудование и вооружение: взамен спасательных капсул резервный накопитель энергии на 400 процентов и направляющие на две торпеды. И артиллерийский погреб. Хмыкнув, вставил Типан. А такое разве возможно? С явной надеждой поинтересовался Андрей. Смеетесь? Нет, конечно же, замахал руками владелец верфя. Жаль, не помешало бы. А как можно еще усилить вооружение? Ну, пушку не заменить, а вот вместо установки для ракет малой дальности можно установить два блока с фрегата по четыре направляющие. Запас ракет максимальный по двенадцать на огневую точку. Контейнеры для ловушек и ложных целей, без сомнения. Последовал утвердительный кивок. А еще нужно вооружить катер хотя бы парой РМД и иглометами. Я не пойму, господин Леднев, вы собираетесь воевать или добывать руду? Я собираюсь на Фронтир. Вы же сами говорите, что вам доводилось там бывать. Вот именно, что доводилось. И прежде я о подобном оснащении судов даже не слышал. Один только энергетический накопитель чего стоит. Хотя... Чего это я удивляюсь, зная, кто вас прислал. Сергей тот еще параноик. Уж на что на что. А на вооружение он никогда не скупился. Впрочем, справедливости ради, в его случае это оказалось не только оправданным, но еще и принесло несомненную прибыль. Но вооружать катер, как по мне, это перебор. Я пилот истребитель второго разряда, так что в моем случае это вполне оправдано. Вот значит как. Тогда иррианский катер проекта семь восемь шесть пять. Хорошая маневренность и скорость. Правда, над обводами придется немного поработать. Объем отсека для руды не пострадает. Можно его даже увеличить на пару кубов. Двенадцать кубов для катера лучше десяти. Но учтите, при полной загрузке вы получите повышенный расход топлива и маневренность как у беременной. Понял? И да, совет. «Забудьте о тренажёрах. Весь оставшийся объём грузового отсека под топливные баки. Должен же на чём-то работать ваш катер. Производительность у него та ещё». «Хм. С этим согласен. А что насчёт тренажёров, то освобождайте кают-компанию. Я прикину, подберу что-нибудь универсальное, чтобы поместить в эту конуру». «Хорошо. И ещё. Нужно будет установить хороший астрогеологический сканер». Сделаем. Это все? Пожалуй. Да, по вооружению получается чуть ли не фрегат, разве только по боекомплекту серьезно не дотягивает. Нет второй пушки, уступят в скорости и маневренности. Не лучшим образом скажется отсутствие операторов вооружения. Зато резервный накопитель энергии окажется неприятным сюрпризом. Помнится, Сергей мне рассказывал, как ему это помогло. Закончил свой монолог Типпан. Его опытом и пользуюсь, но все же это не исминец. Зато случись покинуть судно, сделаете вы это, не в спасательной капсуле а на катере. Кстати, по бортам вполне встанут четыре ракеты малой дальности. Но больше вооружить его ничем не получится, даже и гладкотоми. Жаль, а контейнеры с ловушками? Парочка на две единицы каждый. Помяв подбородок и что-то там прикидывая, ответил Типан. Вот и договорились. Тогда предоплата составит миллион, и я приступаю к составлению окончательной сметы и заказом всего необходимого. И на какую сумму это потянет при самых грубых расчетах? Порядка трех миллионов, может, чуть больше. Точнее пока сказать не могу. Разведя руками, произнес инженер. Если не больше, то мне это по карману. На этот счет не переживайте. К вечеру перешлю вам готовую смету с учетом закупки дополнительного оборудования. Спасибо. Да, порядка трех миллионов. Сам кораблик ему обошелся всего лишь в два, а ведь плюсом к этому придется вложиться в боекомплект. Причем мелочиться он не собирался. Только четвертое поколение. Некогда ему играть в благородство. Лучше уж иметь преимущество. Пусть и задорого. Одна торпеда стоит больше сотни тысяч кредитов, и это с учетом того, что в приобретении ему обещал помочь Пашнагов. Ему, как кэперу, можно закупать вооружение прямиком во флоском арсенале. На черном рынке она будет стоить куда дороже. Плюсом к этому тридцать шесть РМД, каждая порядка девяти тысяч кредитов. Круто, что тут еще сказать? Но если не вкладывать деньги в оснащение, переоборудование и вооружение, лучше за такое предприятие и не браться. Ослик, как он решил назвать свой кораблик, должен был обеспечить ему не только стартовый капитал для следующего шага, но и безопасность. И первый шаг заключался в его названии. Андрей подумывал дать ему имя Лола, но потом решил отказаться от прежних стереотипов. Его ведь будут искать, тут гадалки не ходить. Склонность же давать и скинам женские имена — это одно из его примет. Леднев вызвал гравийкар. На станции они выполняли услуги такси. Расстояние тут не слабое, обить ноги нет никакого желания. Шутка сказать, диск радиусом в полтора километра и в несколько уровней. Доки находились на первом, за ними уже космос. выше два уровня технические и складские, далее жилое с недорогими каютами и общагами, следующий уровень уже для куда более солидных обитателей, потом оранжерея, а скорее даже целый парк, где помимо кислородного вьюна и гони, хватает самых обычных растений, в том числе и деревьев, и наконец самый верхний гостевой, именно там расположены терминалы арбитрального космопорта, всевозможные рестораны, бутики. и иные заведения для развлечения и отдыха. Там же находился и терминал орбитального лифта, на планету можно было попасть либо посредством него, либо с помощью челнока, совершающего регулярные рейсы между станцией и космопортом. Еще один вариант – планетарные яхты и катера. Транспорт дорогой, не всякому по карману. Гравикары были привязаны только к одному уровню. и чтобы попасть на другой, необходимо было воспользоваться одним из лифтов. Вот к ближайшему из них и задал маршрут Андрей, внося оплату с мобильного терминала. Они здесь выступали в качестве наличных. Не желаешь наследить – используй такой, и платеж останется безликим. Кар отъехал от обочины и направился по проезжей части, строго придерживаясь разметки. Следом двинулся еще один, находившийся чуть в отдалении, и он не мог. Навстречу им прошли пассажирский и грузовой, не сказать, что оживленная магистраль, но движения имеется, что неудивительно. Здесь располагались не только ремонтные доки, но и частные ангары, где ожидали своих хозяев те же яхты и катера, которым путь на планету был заказан. Андрей вышел из остановившегося гравикара возле ряда из шести лифтовых дверей. Вообще-то не сказать, что так уж и много. Даже с учетом того, что по одному замкнутому контуру двигались четыре кабины, рассчитанные и на десять человек, свободные лифты были далеко не всегда. Именно поэтому он придержал створки, поджидая двоих мужчин, вышедших из кара, двигавшегося следом. Сработали манеры, заложенные еще в детстве. Ирианцы, кстати, ни чем подобным никогда не заморачиваются, и, возможно, причина случившегося далее. Было в том, что они решили, будто он обо всем догадался. Спасибо сержанту, гонявшему его на улиц, в хвост и в гриву. Только благодаря вколоченной им науке Андрей, не отдавая себе отчета, бросился на стальной пол, уходя в перекат. Сухие щелчки выстрелов шокера, звонкий и тупой удар пуль конденсаторов в сталь. Продолжая катиться, Леднев умудрился выхватить свой шокер. Правда стрелять не стал, бесполезно, не то оружие, чтобы демонстрировать точность на такой дистанции, и выстрелы тихие, всего лишь сухие щелчки. На психику таким не надавишь. К первому стрелку присоединился второй, при этом они бежали к Ледневу, активно сокращая дистанцию. С каждым шагом их шансы на успех увеличивались, а шансы Андрея на то, чтобы вывернуться, таяли как снег в летней зной. Как ни странно, но страха не было. Он понятия не имел, кто это, но четко сознавал, почему они на него напали, а главное, что его может ожидать в самом ближайшем будущем. Но вот не боялся хоть тресне. Все его мысли были сосредоточены только на одном, как бы полавчее увернуться от летящих в него пуль конденсаторов. Перекат влево, вправо, снова вправо, кувырок назад, бросок влево. Один из стрелков остановился, поспешно меняя магазин. У шокеров емкость невелика из-за солидных габаритов пуль. Второй также расстрелял свои заряды, но не остановился, а продолжал бежать. Еще мгновенье и он ударит Леднего по голове. Вертушка. Ноги врезались под колени атакующего, неизвестный опрокинулся на спину и перекатился по полу. Гравикар пронесся мимо с гудящим от перегрузки антигравом и возмущенной сиреной. Такси едва разминулось с Андреем, обдав его воздушной волной. Он невольно сделал шаг в сторону, но при этом уже удерживал на прицеле мужчину, суетливо вгоняющего в рукоять полный магазин. Двойка. Оружие слегка подбросило в такт сухим щелчком. Все же пули куда массивнее, чем иглы, но、ну、и скорость так себе. Впрочем, тот главное высвобождающаяся энергия. Шокер не отличается точностью, поэтому, несмотря на дистанцию в полтора десятка метров, в цель попала только первая пуля. Впившиеся в руку электроды тут же одарили мужчину целой гаммой болевых ощущений. Вот если бы втор с противника вырубило бы, а так только руке досталось. С другой стороны, сейчас он не боец и на том спасибо. Андрей навёл ствол на пытающегося подняться мужчину, выстрелил. Этому прилетело точно между лопаток, поэтому выгнуло дугой, издав протяжный болезненный стон и хрип, он замер в неестественном положении из-за спазма мышц. Вот и лежи так. Еще один выстрел в первого. Порядок. Минимум минута у Андрея есть. Брать пленных и допрашивать некогда. В любой момент сюда могут нагрянуть работники службы безопасности. Скорее всего, и скин того гравекара сообщил о происшествии, и тревожная группа уже направляется сюда. Оказаться в руках безопасности ему не улыбалось. Там тоже служат люди со всеми их слабостями, недостатками и чаяниями, и у них найдется десять миллионов причин, чтобы скрутить его и доставить на станцию Талоханка. Поэтому Андрей опрометью бросился к лифтом и нажал кнопку вызова. Повезло. Одна из кабинок оказалась на первом уровне. Поднялся на верхний и снова удача. Без единой промежуточной остановки. Прошел к терминалам с наемными орбитальными катерами. Вокруг планеты хватает станций, и сообщения между ними происходят посредством вот такого незатейливого транспорта, управляемого эскином. Двадцать минут, и он очутился уже в переходном люке новика. Пока шла схватка и добирался до катера, бояться было как-то некогда. Но оказавшись запертым в этой скорлупке, к управлению которой не имел доступа, Андрей по-настоящему испугался. Ведь безопасности в любой момент могли отдать команду и скину доставить беглеца к ним, и Леднев ничего не смог бы с этим поделать. Расслабься, все обошлось, успокоил его вернувшийся на крейсер Пашнагов. Никто не пострадал, заявления о нападении не поступало, так что служба безопасности ограничилась выписанным штрафом за создание аварийной ситуации на проезжей части, который я уплатил. А кто были эти двое? Выяснить удалось? И выясните, найдите. Я не привык разбрасываться словами, и если сказал, что ты под моей защитой, то так оно и есть. Частные детективы позарились на награду. Кэти появилась на планете совершенно открыто, но достать ее не так-то и просто. А вскоре она отбудет в систему Лайонель, и здесь будет появляться только для сдачи зачетов и экзаменов. Зато они сумели вычислить тебя. Но как? Я ведь пользовался только мобильным терминалом. Это на фронтире такое в порядке вещей. Здесь же редкость несусветная. Вскрыли систему платежей и установили, где пользовались мобильными терминалами. Тут повсюду камеры, запустили программу распознавания личности и порядок. Вы их не того сбрендил. На фига нам это нужно? Задали пару вопросов, объяснили, что им тут ничего не светит и разошлись. Ты вот что, не покидай больше новик, пока твой корабль не будет готов. Так куда проще. Лишняя головная боль никому не нужна. Кстати о головной боли. Зачем тебе это все? Я Кэти. Только не надо задвигать про земликов и все такое, неубедительно. Вы неплохой шанс для Эльдорадо заявить о себе, если не в полный голос, то вполне громко. Ахон серьезный игрок, и если даст заднюю, это положительно скажется на нашем авторитете. Я тебе честно скажу, если ты все же решишь не принимать наше предложение, то корпорация это даже выгодно. Контраст между моим положением и Кати? Я бы на твоем месте не расслаблял булки, кивая в знак подтверждения, посоветовал Пашнагов. Да понятно чего уж. И не думая заключать контракт с сомнительной корпорацией, вздохнул Андрей.